«Пойдём на кухню, разберемся, вздохнул Максим. И Войтых и Неф ждали их с заметной тревогой. «Сделай ей чай», — попросил Максим Войтыха, усаживая Сашу за стол. «Кофе», — возразила она. «Что случилось?» — спросил Войтых, для верности и ставя чайник, и принимаясь за приготовление кофе. Саша выглядела бледной и испуганной. И опять снился кошмар, — ответил Максим, все еще обнимая Сашу за плечи.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 Даже в том углу, куда как заворожённая смотрела Саша. Он здесь! Я вижу его! Давай уедем, пожалуйста, давай уедем. Максим обернулся к нерешительно замершим в дверях Войтаху и Неву. Вы что-нибудь видите? Те отрицательно покачали головами. Уезжайте, велел Войтах. Немедленно. Максим кивнул. Пойдем. Не выпуская Сашу из объятий, он повел ее в спальню.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 От желтых огоньков в комнате стало заметно светлее и как будто бы даже спокойнее. «Наверное, какая-то авария», — предположил он, забираясь в постели, прижимая к себе всё еще дрожащую Сашу. «Электричества нет ни в доме, ни на улице». Саша не успела ничего ответить, как яркий свет ударил обоим по глазам. Одновременно зажглись и фонари на улице, и лампа в их спальне, которую Максим оставил во включённом положении. «Оставь свечи».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 Не выспавшемуся мужчине без детей, вот такой презент. Саша перевела удивленный взгляд с розового существа на Войтеха, до боли закусила губу, а затем все же рассмеялась. Творжик, это что? Войтах, чуть хмурясь, самым серьезным видом повернул нелепое существо лицом к себе, отчего резиновые конечности задергались еще сильнее. Я не имею ни малейшего понятия, если честно.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 Оно могло быть рядом с тобой хоть с тех пор, как он тебя похитил. Наблюдало, ждало. Войтых сейчас занимался тем, что сам всегда критиковал. Подгонкой фактов. Он понимал это, но ему очень хотелось, чтобы Саша на проблема имела такое простое решение — найти определенного человека. Саша задумалась. Слова Войтыха имели смысл, хоть ей и неприятно было думать, что уже почти год рядом с ней находился кто-то невидимый.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 Саша нахмурилась. Это необычное украшение, которое кому-то когда-то пришло в голову передать дочери или внучке, а та повторила и сложила традицию. Может быть и так, но, наверное, стоит проверить. Предложил Войтах. Показать кому-то, хотя бы уточнить возраст этой вещи. Нев не опознал в ней ничего необычного. Но это еще не значит, что необычного в ней нет. Может, показать какому-нибудь антиквару?